Глава первая. Когда я был маленьким, мама называла меня по-разному. Малыш, зайчик или чертёнок, когда я особенно баловался. Одноклассники дразнили меня совсем другими словами. Псих, дебил, придурок. В психушке же я просто был пациентом номер... А теперь... Теперь я полноценный гражданин. Хоть имя Генрих, которое указано во всех моих справках и новых документах, мне ни о чём не говорит. Почему гендрих и где мои старые документы, тайна покрытая мраком? Тайна, которую моя несчастная мать унесла с собой в могилу. Сейчас я уже знаю, кто я такой и что значу для этого мира, но тогда... Полоумный, отвергнутый всеми мальчишка с острым лезвием в кулаке. Я ещё совсем не подозревал о своём предназначении. Тупо глядя на зияющие порезы вдоль тонких запястьей, на чёрную тягучую жидкость, мало чем напоминающую кровь, я всё ещё думал, кто же я? Что же я? В сверкающей белоснежной ванне, густо заляпанной черным, под горячими струями воды, я все еще пытался заставить кровь течь из ужасных порезов, но все было напрасно. Даже это мне оказалось не по силам. Капли быстро густели, сворачиваясь, а порезы неумолимо затягивались прямо у меня на глазах. «Да что же это в самом-то деле?» — шептал я злобно, продолжая увечить зажившие раны, когда наконец-то примчалась скорая по вызову матери. Помню скорбь и ужас в ее печальных глазах, без кровинки поджатые тонкие губы и удивленные взгляды докторов, их недоумевающие перешептывания. Затем были иглы, болючие уколы и разум мой, казалось, помутился окончательно, так как дальнейшее, помню, урывками. Высокий забор, психиатрическая клиника, белые мягкие стены, заискивающие лживые лица, глупые нелепые вопросы, мокрые грустные глаза матери и бесконечные гирлянды желтоватых капельниц. Мама такая родная, и до невозможности далёкая. Она что-то всё прорвалась сказать, объяснить про отца. Что-то связанное с лесом, луной, но я так и не понял, хотя улыбался ей и кивал. Мне всё чудилось, что я сплю, и вокруг всё лишь сон, плод моего больного воображения. Больница, врачи, мать, её сухой шёпот, напоминающий скрежет зубов. Пронизанный запахом затхлой травы, гниющей листвы, обглоданных ломких костей и дикой пляской волков под заунывный вой одноглазого чудища. И этот чудовищный, один-единственный глаз, как злобное бельмо кровавой луны, заглядывал в самую душу, прожигал насквозь, копошился клубками червей, выворачивал наизнанку мое незнакомое «я». И тело отзывалось на зов, трепетало в предвкушении чего-то прекрасного, всеобъемлющего и безумного. Я рвался, рычал, разрывая некрепкие путы, и снова были врачи, куча крепких ремней и колючие иглы горячих уколов. Но я знал, что все это лишь бред моего болезненного состояния, лишь краткий миг жуткого сна, а когда я проснусь, вновь воцарится гнетущее однообразие. Так пролетали первые дни, пока всё вдруг не закончилось. Проснулся я в белой и чистой палате, один и не привязан к хрустящей кровати. В душе наконец-то восорился покоей. Весь день был один, спокоен и беспечен, делал, что хотел и как хотел. Никто не колол меня иглами, не задавал глупых вопросов, не заглядывал пытливо в глаза. Я был свободен в своём тесном уютном мирке, доволен и счастлив. Затем лязгнула дверь и вошёл пожилой и сидеющий мужчина в белом халате. Он долго смотрел на меня и молчал. Под его внимательным колким взглядом я заметно занервничал. И тогда он сказал, что моя мать умерла, и ему очень жаль. Жаль? <связывая> Чёрт, с два! Я смотрел в его холодные, лживые глаза и видел в них отражение безразличной души. Пустота и ледяное спокойствие царили там. А он всё стоял и смотрел. А может быть, ждал? Чего? что я кинусь в рыданиях к нему на шею, что буду кричать, головой биться о стену, дам повод ему позлорадствовать и снова начать изучать меня. Нет, я не дурак. Стиснув зубы, я молча стоял и смотрел в глаза его хитрые. Только чего мне стоило это спокойствие? В душе будто бурлили, сжигая котлы адских мук. Моя бедная милая мама, никогда она больше не улыбнется мне, не обнимет родное дитя, не услышу я ласковый шепот, не коснусь рукой гладких волос. «Теперь я остался один в целом мире озлобленных тварей. Доктор остался мной недоволен. Ушел он раздосадованный, мрачнее тучи, нервно дергая мочку уха И вновь я остался один. Теперь можно расслабиться и оплакать несчастную мать. Потом были похороны. Я плохо запомнил дальнейшее. В голове помутилось. Я все же больной. Помню двух санитаров угрюмых». Рыдания соседей, скулящих и воющих псов вдоль дороги. Никто их не смел прогонять. Лоснящийся жирный священник, а в узком дешевом гробу навеки уснувшая мать. Помню, как пытался взять ее за руку, но холодные белые пальцы все время выскальзывали из моих дрожащих ладоней. Потом помню, как она стояла вдалеке и тихонько качала головой. Я ее видел, кричал, звал, но она лишь печально смотрела. А глаза были грустные-грустные. Потом она мне улыбнулась на прощание и, отвернувшись, побрела в лес, наверное, к отцу. А я все кричал и пытался догнать ее, но санитары не видели маму и не пускали. Я помню, как жар поднимался в груди и ломило в зубах. Я орал на них, колотил кулаками и плакал. А слезы были алые, как кровь. Люди вокруг тоже качали головами, шептались и жарели несчастного сироту. Они тоже не видели мать и думали, что я сумасшедший. А я все звал и плакал, и вместе со мной скулили собаки. Они меня понимали, потому что тоже видели мать и провожали ее до леса. Промчались годы. 18 лет – такой возраст, когда юный организм перестраивается, перерождается в того, кем изначально был рожден.